Старого платья увидишь здесь за один раз больше, чем выставляется на продажу на всем Хаунсдиче в течение года, и больше немытых лиц и сидеющих бород, чем могут привести в порядок все насосы и цирюльники между Тайберном и Уайчеплом от восхода до заката солнца. Не следует предполагать, что здесь у кого-нибудь из этих людей есть хотя бы тень какого-то дела в том месте, которое он столь неумолимо посещает.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 Район вокруг тюрьмы Флит, в пределах которого заключенным несостоятельным должникам разрешалось проживать, такие же границы были вокруг других тюрем, и существовала такса, определяющая плату за право проживания. Их внешность непривлекательна, их манеры своеобразны. Мистер Соломон Пел, один из представителей этой ученой корпорации,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 Так всегда делается джентльмены и днем, и ночью. Как вдруг он мне говорит? Пэл, говорит, безложной скромности, Пэл. Вы человек талантливый. Вы любого можете протащить через суд по делам и несостоятельности, Пэл, и наша страна должна гордиться вами. Таковы были его подлинные слова. Милорд, сказал я, вы мне льстите. Пэл, сказал он, будь я проклят, если я вам льщу. Он так и сказал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 «Этого не должно быть, Сэмюэлл», — торжественно сказал мистер Уэллер. «Этого не будет», — сказал Сэм. «Разумеется», — подтвердил мистер Уэллер. «Ну ладно», — сказал Сэм. «На пророчествовали вы очень хорошо, совсем как красноносый Никсон в шестипенцевых книжках с его портретом». «Красноносый Никсон. Автор дешевых бульварных книжек с прорицаниями.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 «Хотел бы я познакомиться с ним, Сэмми», — сказал мистер Уэллер. «Может быть, он бросил бы луч света на ту самую болезнь, о которой мы только что говорили. Но что поделать, а если он умер и никому не передал своей лавочке, стало бы и толковать не о чем». «Продолжай, Сэмми», — со вздохом добавил мистер Уэллер. «Так вот, вы тут пророчествовали, что случится с хозяином, если он там останется», — продолжал Сэм.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 заявил, что она очень напоминает ему его собственное чувство преданности к его другу-канцлеру и немедленно повел старшего мистера Уэллера в темпль скрепить присягой показания о долге, которые мальчик с помощью синего мешка написал тут же на месте. Тем временем Сэм, будучи официально представлен обеленному джентльмену и его друзьям как отпуск мистера Уэллера из «Прекрасной дикарки»,